Глава восьмая Излюбленное оружие Клэри была так удивлена, что даже не завизжала. Падать сквозь пустоту оказалось очень неприятно. Сердце стучало чуть ли не в горле, желудок растекся, как вода. Она раскинула руки в стороны, пытаясь хоть за что-нибудь ухватиться, только бы замедлить падение. Вдруг Клэри почувствовала под пальцами ветки деревьев. С оторванными листьями в кулаках она больно ударилась бедром и плечом об утрамбованную землю. В этот момент прямо на нее сверху упал кто-то еще. Клэри выплюнула чужие волосы, забившиеся в рот, и попыталась высвободиться из-под навалившейся туши. «Ай, ты пихнула меня локтем!» — послышался возле уха обиженный голос Джейса. «Не надо было падать сверху!» Он приподнялся на руках и беззлобно посмотрел на Клэри сверху вниз. За его головой она увидела кусочек синего неба, ветку дерева и угол деревянного дома. «Ты не оставила другого выбора», — заметил он. «Нельзя же так лихо прыгать в портал. Это всё-таки не вагон метро. Скажи спасибо, что нас не выбросило где-нибудь в Ист-Ривер». «Ты не обязан за мной кидаться?» «Нет, обязан», — возразил Джейс. «По неопытности ты одна не сумеешь защититься в опасной ситуации». «Спасибо». Тогда я, может быть, и прощу тебя. Простишь меня? За что? За помолчи. Он прищурился. Я не... Да, но... Ладно, проехали. Ее рука, вывернутая за спину, начинала неметь, и Клэри повернулась набок. Перед глазами возник до боли знакомый вид. Газон с пожухлой травой, сетчатый забор и кусок серого деревянного дома. Она замерла. Я знаю, где мы. Джейс прекратил невнятно бормотать. «Что?» «Это дом Люка!» Клэри уселась. Джейс ловко поднялся на ноги и протянул ей руку. Они стояли перед одним из типовых серых домов, протянувшихся вдоль набережной в Вильямсбурге, микрорайоне Бруклина. Лёгкий ветерок, дувший со стороны из тривер, раскачивал небольшую вывеску возле крыльца с кирпичными ступенями. Джейс вслух прочитал надпись на вывеске. «Гэрро Вейбукс». Подержанные книги в хорошем состоянии. Новые и раритетные издания. Выходной день. Суббота. Он взглянул на темную входную дверь с тяжелым висячим замком. На коврике у порога лежала гора писем, скопившихся за несколько дней. Люк живет в книжном магазине? За книжным магазином. Клэри быстро огляделась. С одного конца пустынную улицу ограничивал Вильямсбургский мост а с другого находилось заброшенное здание бывшего сахарного завода. На противоположном берегу лениво текущей реки закатное солнце золотом окаймило небоскребы Южного Манхэттена. «Джейс, как мы сюда попали?» «Через портал», — ответил он, осматривая замок. «Нужно подумать о каком-то месте, и портал мгновенно перенесет тебя туда». «Но я не думала о доме Люка», — удивилась Клэрри. Я вообще не представляла, куда попаду. Значит, все-таки думала. Джейс сменил наскучившую тему. Раз мы сюда попали... Да. Что собираешься делать? Выбираться отсюда, горько сказала Клэри. Люк просил не приезжать к нему. Джейс покачал головой. И ты послушаешься? Клэри обхватила себя руками. Несмотря на жару, ей вдруг стало холодно. А у меня есть выбор. «Выбор есть всегда», — заявил Джейс. «На твоём месте я бы очень заинтересовался личностью Люка. У тебя ключи от его дома. С собой?» Клэрри замотала головой. «Нет, но иногда Люк не запирает чёрный ход». Она показала на узкий проход между домами. Там стоял аккуратный ряд пластмассовых контейнеров для мусора, возле которых лежали стопки газет и валялось пластмассовое ведро с пустыми банками из-под газировки. Люк всегда ответственно подходил к проблеме переработки мусора. «Его точно нет дома?» Клэри скользнула взглядом вдоль пустого тротуара. «Грузовика не видно, магазин закрыт, свет выключен. Тогда показывай, куда идти». Узкий проход между зданиями упирался в сетчатый забор, окружавший дом и небольшой садик на заднем дворе. Правда, единственным растением там была трава. Она буйно проросла сквозь каменные плиты дорожки, раздробив их на мелкие осколки. «Подъем переворотом!» — объявил Джейс. Он просунул носок ботинка в маленькую дыру в заборе и полез вверх. Сетка задрожала с таким шумом, что Клэри нервно огляделась по сторонам. К счастью, в соседском доме свет тоже не горел. Джейс достиг верхней части забора и перемахнул на другую сторону. Он приземлился в кустах, по чей-то душераздирающий вой. Из кустов выскочил тёмный силуэт, слишком крупный для кошки, и, пригнувшись, помчался через задний двор. Джейс прыжком встал на ноги и рванул следом с убийственным выражением лица. Клэри начала карабкаться по сетке. Перекидывая ногу через забор, она прорвала джинсы и забыль, а торчащий кусок проволоки. Клэри спрыгнула на пыльную землю, и в этот момент Джейс торжествующе закричал. «Попался!» Злоумышленник лежал на земле лицом вниз. Сидевший верхом на незнакомце Джейс схватил его за руку. «Ну-ка, покажись!» «Слезь с меня, придурок!» Незнакомец попытался спихнуть с себя Джейса и почти сел. На его носу криво сидели разбитые очки. Клэри ашарашенно уставилась на него. «Саймон!» «Черт, ничего интересного!» — разочарованно произнес Джейс. — А я-то надеялся. — Не понимаю, зачем ты прятался в кустах возле дома Люка? — спросила Клэрис, махивая листья с головы Саймона. — Оставь мои волосы в покое, Фрей! Сам справлюсь. Они сидели на ступеньках крыльца с задней стороны дома. Сидевший на перилах Джейс усиленно делал вид, что не замечает их. Он с преувеличенным вниманием подпиливал ногти с помощью своего стила. Клэри стала интересно, как бы на это отреагировал Конклав. «Люк, в курсе, что ты здесь?» — допытывалась она. «Нет, конечно!» — раздраженно ответил Саймон. «Сильно подозреваю, что он не обрадовался бы, увидев в кустах возле своего дома непонятных парней». «Что значит «непонятных парней»? Люк тебя знает». Клэри захотелось затронуться до кровоточащей царапины на щеке Саймона. Видимо, он разодрал кожу о кусты. Главное, что с тобой все в порядке. В порядке? Саймон невесело рассмеялся. Ты хоть представляешь, что мне пришлось пережить за последние два дня? Пулей вылетела из кофейни, а потом просто испарилась. Я звонил на сотовый, на домашний, бесполезно. Потом Люк сказал, что ты уехала за город с какими-то родственниками, но я-то знаю, что никаких родственников у тебя нет. Тогда я решил, что тебя сильно обидел. Чем ты мог меня обидеть? Клэри дотронулась до его руки, но Саймон отдёрнул ладонь, не глядя ей в глаза. «Не знаю, чем-то обидел». Джейс, поглощённый своим стила, еле заметно фыркнул. «Ты мой лучший друг. Я не сердилась на тебя. Даже не удосужилась позвонить, не сообщила, где находишься, а сама шлялась с крашенным блондинчиком, косящим под гота. В адском логове подцепила». «Я все три дня с ума сходил, боялся, что ты погибла!» «Я не шлялась!» Клэри с облегчением подумала, что в сумерках её покрасневшие щёки незаметны. «Между прочим, цвет волос у меня натуральный», добавил Джейс, «для сведения». «Так где ж ты пропадала целых три дня?» подозрительно прищурился Саймон. «Действительно ухаживала за тётушкой Матильдой, которая подцепила птичий гриб?» «Люк так сказал?» Нет. По его словам, ты уехала навестить больную родственницу, а твой телефон там не работает. Честно говоря, я не поверил. Люк даже на порог меня не пустил. Тогда я обошел вокруг дома и заглянул в окно. Он паковал зеленую сумку, будто собирался уехать на выходные. И тут я решил остаться и поглядеть, что все-таки происходит. Почему? Потому что Люк паковал сумку? Потому что он доверху набил ее оружием. Саймон тёр рукавом футболки щёку с кровоточащей царапиной. «Ножи, парочку кинжалов, даже меч! Самое смешное, что некоторые из них светились!» Юноша переводил взгляд с Клэри на Джейса и обратно. А потом в его голосе послышался металл. «Только попробуйте сказать, что мне всё это привиделось!» «Нет, не привиделось!» — ответила Клэри. Она обернулась на Джейса. В последних лучах солнца его глаза искрились золотом. «Я хочу рассказать Саймону правду». «Знаю». «Будешь мешать?» Джейс разглядывал стило. «Я связан клятвой, которую дал Конклаву. А ты?» «Нет». Клэри сделала глубокий вдох и развернулась к Саймону. «Хорошо, ты должен кое-что узнать». Когда Клэри закончила говорить, солнце уже полностью исчезло за горизонтом, и крыльцо погрузилось в темноту. Саймон слушал ее пространное повествование с почти равнодушным выражением лица. Он лишь слегка скривился, когда Клэри стала рассказывать про демона-пожирателя. Закончив, она откашлялась, отчаянно захотелось пить. «Ну, вопросы есть?» Саймон поднял вверх руку. «Есть, и не один». Клэри нервно выдохнула. Боляй! Он показал на Джейса. «Подскажи еще раз, как называются такие люди?» «Сумеречные охотники», — ответила Клэри. «Охотники за демонами», — уточнил Джейс. «Я их убиваю. Это не так уж и сложно». «Правда?» — Саймон с сомнением смотрел на Клэри, словно ожидая услышать от нее, что все сказанное неправда, и на самом деле Джейс сбежавший из дурдома психопат, с которым она общается только из сострадания правда». Саймон задумался. «А вампиры тоже существуют? Оборотни, магии и все такое?» Клэри закусила губу. «Говорят, да». «Их ты тоже убиваешь?» Саймон обратился к Джейсу. Тот убрал стила и придирчиво разглядывал свои безупречные ногти. «Только если они расшалятся». Какое-то время Саймон сидел, слепо уставившись себе под ноги. Стоило ли рассказывать ему правду? Саймон был самым рациональным человеком из всех знакомых Клэри. А вдруг он не сумеет примириться с тем, что невозможно объяснить логически? Она взволнованно подалась вперед, и тут Саймон наконец поднял голову. «Обалдеть!» На лице Джейса отразилось то же, что испытывала Клэри. Замешательство. «Обалдеть?» — переспросил он. Саймон энергично затряс кудрявой головой в знак согласия. «Полный атас! Это же как темницы и драконы, только по-настоящему!» Джейс посмотрел на него с недоумением. «Как что?» «Такая игра», — немного смущенно объяснила Клэри. «Люди притворяются волшебниками и эльфами. По ходу действия они убивают чудовищ и разных тварей». Джейс ошарашенно замер. Саймон ухмыльнулся. «Неужели ты не слышал о темницах и драконах?» «Я слышал о темницах», — проговорил Джейс. «И о драконах тоже, хотя они уже почти вымерли». «И ты ни разу не убивал дракона?» — разочарованно спросил Саймон. «Более того, соблазнительную девушку-эльфа, ростом метр восемьдесят в меховом бикини, он тоже не встречал». Раздраженно скривилась Клэри. «Хватит, Саймон!» «Настоящие эльфы?» 20 сантиметров двадцать ростом. «И к тому же кусаются», — заметил Джейс. «А вампиры реально ничего, да?» — не унимался Саймон. «Ну, то есть среди них есть классные девчонки?» Клей испугалась, что у Джейса лопнет терпение, и он попросту придушит Саймона. Однако Джейс раздумывал над вопросом. «Разве что некоторые...» «Обалдеть!» «Уж лучше бы они дрались!» пришла к выводу Клэри. Джейс соскользнул с перил. «Ну что, полезем в дом?» Саймон встал. «Я с вами. Что мы ищем?» «Мы?» — с нарочитой вежливостью переспросил Джейс. «А я тебя звал?» «Джейс!» — раздраженно одернула Клэри. Левый уголок его рта приподнялся. «Шучу!» Он отступил в сторону, пропуская ее к двери. «Идем?» В кромешной темноте Клэри шарила по двери в поисках ручки. Вскоре ручка повернулась, и на крыльце автоматически зажёгся свет. Однако дверь, ведущая в книжный магазин, была заперта. Клэри снова покрутила ручку. «Закрыто». «Отойдите, примитивные». Джейс деликатно отстранил Клэри, извлёк из кармана стила и подошёл к двери. Саймон смотрел на молодого человека с отвращением, «Даже самые горячие вампирши не заставят его подружиться с таким типом!» «Редкий кадр!» — шепнул Саймон Клэри. «Как ты его терпишь?» «Он спас мне жизнь!» «Спас?» Раздался щелчок, и дверь распахнулась. «Пожалуйста!» Джейс убрал стило обратно в карман, а Клэри заметила на двери медленно исчезающий знак. Войдя в дом, они попали на маленький склад, С голых стен отслаивалась краска. Повсюду стояли сложенные друг на друга картонные коробки, помеченные маркером. Современная проза, поэзия, кулинария, разные любовные романы. «Жилое помещение? Там!» Клэри показала на дверь в дальнем конце. Джейс поймал ее за руку. «Стой!» Она нервно взглянула на него. «Почему?» «Не знаю». Он протиснулся между двумя стопками коробок и присвистнул. «Иди-ка сюда, Клэри. Не хочешь посмотреть?» Она огляделась. В помещении было темно. Лишь слабый свет с крыльца пробивался через окно. Тут ничего не видно. Вдруг помещение залил ослепительный свет, переливающийся бриллиантовыми искрами. «Ой!» Саймон отвернулся и заморгал. Джейс тихо рассмеялся. Он стоял на закрытой коробке с поднятой рукой. На его ладони что-то лежало. Между собранными в горсть пальцами проникали лучи света. «Ведьмин огонь!» «Взгляни!» Джейс указал на стену за своей головой. Сначала Клэри показалось, что там пара фигурных канделябров. Присмотревшись, она увидела, что из стены торчат короткие цепи с металлическими кольцами на концах. «Это же...» «Кандалы!» — закончил Заклэри, подошедший ближе Саймон. «А он, оказывается...» «Молчи! Мы всё-таки говорим о люке!» Джейс провёл пальцами по внутренней стороне одного из колец. Его пальцы покрыл тонкий слой красно-бурой пыли. «Кровь!» «И смотрите, кто-то хотел вырвать цепи. Причём очень сильно хотел, судя по развороченной стене. Сердце Клэри сильно забилось. «Как ты думаешь, с Люком всё в порядке?» Джейс опустил руку с ведьмином огнём. «Надо выяснить». Дверь в жилые комнаты оказалась незапертой. На складе лежали сотни книг, но и в квартире у Люка их было не меньше. Книжные полки выселись до потолка, книги на них стояли в два ряда, один за другим. В основном серьёзная проза и поэзия, а также много фэнтези и детективов. Клэрри вспомнилась, как она, уютно устроившись в кресле у окна, взахлёб читала хроники Прайдена. Том за томом, пока солнце не садилось за эстривер. «Мне кажется, люк где-то здесь!» — крикнул Саймон из крохотной кухни. «Кофеварка включена, и чашка с кофе ещё тёплая!» В кухонной раковине лежали тарелки. В шкафу в коридоре на крючках были аккуратно развешены куртки. Клэри прошла чуть дальше и открыла дверь маленькой спальни. Комната выглядела как всегда. Неприбранная кровать с серым одеялом и плоскими подушками. На комоде рассыпаны мелкие монеты. В глубине души Клэри не сомневалась, что всё в квартире Люка будет перевёрнуто вверх дном, а сам он или связан, или ранен, или вообще. Теперь девушка не знала, что и думать. На ватных ногах она отправилась в небольшую гостевую спальню. Сколько раз Клэри там ночевала, когда маме приходилось уезжать из города по делам. По вечерам они с Люком допоздна смотрели старые фильмы ужасов на мигающем чёрно-белом телевизоре. Клэри даже оставила у Люка рюкзак с запасными вещами, чтобы не таскать их из дома и обратно. Она нагнулась и вытащила из-под кровати рюкзак, ухватив его за желтовато зелёную лямку. К рюкзаку были приколы значки, большинство из которых подарил Саймон. Геймеры круче, фанатка аниме, еще не король. В рюкзаке лежали одежда, несколько пар нижнего белья, расческа и даже шампунь. Слава Богу! Клэри быстро сорвала с себя слишком большие вещи и забыль, которые теперь покрывали пятна пота и грязи, и переоделась в собственные брюки из мягкого вельвета и синюю майку с китайскими иероглифами на груди. Побросав одежду Изабель в рюкзак, она закинула на себя лямки и вышла из спальни, чувствуя, как он привычно болтается между лопаток. «Как здорово снова пользоваться своими вещами!» — подумалась Клэри. Джейса она обнаружила в уставленном книгами кабинете. Молодой человек изучал содержимое зелёной сумки, стоявшей на письменном столе. В ней действительно, как и говорил Саймон, оказалось полно оружия. Зачехлённые ножи, свёрнутый кольцом кнут и странный металлический диск с острыми, как бритва, краями. «Это чакра», — произнёс Джейс, когда Клэри вошла в комнату. Оружие сикхов. Надо закрутить чакру вокруг указательного пальца, а потом метнуть. Оружие редкое, и пользоваться им очень сложно. Интересно, зачем оно люку? Когда-то чакры были излюбленным оружием Ходжа. По крайней мере, если верить его словам. «Вообще-то Люк — коллекционер. Он собирает предметы искусства», — заметила Клэрри, указывая на полку возле письменного стола. Там стояли индийские статуэтки и русские иконы. Больше всего ей нравилась статуя индийской богини разрушения Кали. Она танцевала, прикрыв глаза и запрокинув голову назад, с мечом в одной руке и отсеченной головой в другой. Возле стола находилась антикварная китайская ширма из полированного палисандра. Джейс аккуратно отодвинул чакру. В сумке виднелась скомканная одежда Люка, словно он напихал её туда в последний момент. «А это, похоже, твоё». Молодой человек выудил из кучи вещей фотографию в деревянной рамке с длинной трещиной на стекле. От основной линии разлома разошлась паутина мелких трещинок. Прямо по улыбающимся лицам Клэри, Люка и Джослин. «Да, моё», сказала Клэри, забирая фотографию. «Стекло разбито». «Знаю». «Сама расколотила, когда в пожирателя швырнула». Она посмотрела на Джейса. По его лицу было заметно, что он начал понимать происходящее. «Выходит, Люк заходил к нам домой после нападения. Может, даже сегодня?» «Наверняка он был последним, кто пришёл через портал до нас. Ты ни о чём конкретном не думала, и портал просто закинул нас в предыдущее место назначения». «Спасибо, Доротея, доброй женщине!» «Сразу сказала, что он был у неё!» — съязвила Клэри. «Скорее всего, он заплатил ей, чтобы молчала. Или Доротея доверяет ему больше, чем нам. А значит, совсем не обязательно, что он...» «Тише!» — в кабинет влетел Саймон. «Сюда кто-то идёт!» Клэри выронила фотографию. «Люк?» Саймон выглянул в коридор. «Да!» — кивнул он. «Но не один! С ним ещё двое мужчин!» «Мужчин?» Джейс широкими шагами пересёк комнату, на мгновение высунул голову за дверь и чертыхнулся. «Маги!» Клори уставилась на него. «Маги?» Но... Джейс быстро отпрянул от двери. «Отсюда есть другой выход!» Клори отрицательно покачала головой. Звук приближающихся шагов слышался всё отчетливее. От страха ей стало трудно дышать. Джейс отчаянно вертел головой в поисках спасения. И тут ему на глаза попалась деревянная ширма. «За ширму!» — скомандовал он. «Быстро!» Положив фотографию на стол, Клэрри юркнула за ширму. За ней последовал Саймон, а потом и Джейс, сжимавший в руке стила. Едва он успел скрыться, как со стуком распахнулась дверь, и послышались голоса. Разговаривали трое. Клэрри нервно посмотрела на Саймона — Он стоял бледный, как полотно. Потом на Джейса, который выводил кончиком стила в воздухе перед ширмой небольшой квадрат. Вскоре в этом месте образовалось прозрачное пятно. Джейс одними губами произнёс «Мы их видим, а они нас нет». Придвинувшись ближе к квадратному окошку, Клэри почувствовала на шее дыхание Саймона. Она прекрасно видела комнату, книжные полки, сумка на столе, И Люк, с поднятыми надолбом очками, устала стоящий возле двери. Смотреть через прозрачный квадрат было всё-таки страшно, хотя она знала, что окошко работает только в одну сторону, как в полиции, в комнате для допросов. Люк посмотрел в коридор. «Смелее! Проходите! Не стесняйтесь!» В его голосе послышался нескрываемый сарказм. «Спасибо за заботу!» Откуда-то из угла кабинета послышался тихий смешок. Нетерпеливым движением Джейс расширил окошко, чтобы увеличить угол обзора. Помимо люка в комнате находились еще двое. Оба в длинных красных мантиях с откинутыми капюшонами. Один стройный, с элегантными седыми усами и узкой бородкой. Когда он улыбался, у него во рту сверкали ослепительно белые зубы. Второй... Мощный, как борец, с коротко остриженными рыжеватыми волосами. Его кожа была тёмно-лилового цвета и как будто слишком туго сидела на черепе. «Это маги?» — прошептала Клэри. Джейс не ответил. Он не шевелился, будто окаменел. «Боится, что я сейчас рвану к люку», — подумала Клэри. Ей очень хотелось уверить Джейса, что это не так. Что-то в незнакомцах, одетых в мантии цвета артериальной крови, внушало ужас. «Воспринимай наш визит как знак дружеского внимания, Греймарк», — сказал Седоусый. Он снова улыбнулся. Во рту мелькнули острые зубы, наводящие на мысль о каннибализме. «В тебе нет ничего дружеского, Пэнгборн. Люк присел на край стола, закрыв с собой раскрытую сумку и ее содержимое от взгляда Седоусова. Теперь Клэри увидела, что его лицо и руки были в жутких синяках, пальцы разодраны в кровь. Длинный порез на шее исчезал за воротником. Что, чёрт возьми, с ним случилось? «Блэквелл, убери руки от ценной вещи!» — рявкнул Люк. Рыжий Громила, взявший с полки статуэтку богини Кали, задумчиво провёл по ней толстыми пальцами. «Занятная вещица», — произнёс он. Пэнгборн забрал статуэтку у Блэквелла. «Кали борется с демонами, которых не в силах победить ни люди, ни боги». «О, Кали, наша мать, полная блаженства, услаждающая всесильного Шиву, танцуешь ты в неистовой радости, хлопая в ладоши. Ты — суть движения всего, что движется, и мы беззащитны пред тобой». «Замечательно», — похвалил Люк. «Я и не подозревал, что ты изучал индийскую мифологию». «Все мифы на самом деле правдивы», — ответил Пенгборн. У Клэри по спине пробежал холодок. «Или ты и это забыл?» «Я ничего не забываю», — резко ответил Люк. Несмотря на его внешнюю расслабленность, Клэри заметила напряжение в плечах, в жестко сжатых губах. «Тебя прислал Валентин?» «Да», — ответил Пенгборн, «Он подумал, что ты мог изменить свое мнение». «Мне не о чем менять мнение. Я уже говорил тебе, что ничего не знаю. Кстати, отличные мантии». «Спасибо», — с хитрой хмылкой ответил Блэквелл позаимствовали у парочки мёртвых магов. «Официальные мантии из тех самых переговоров», — поинтересовался Люк, — «со времён восстания». Пенгборн фыркнул. «Военные трофеи!» «И не боитесь, что вас примут за других?» «И горько разочаруются», — проговорил Блэквелл. «Когда подберутся ближе». Пенгборн ласково провёл рукой по краю мантии. «Помнишь восстание, Люциан?» — тихо спросил он. — Это был великий и страшный день. Помнишь, как мы вместе тренировались перед боем? У Люка дернулось лицо. — Пусть прошлое останется в прошлом. А сейчас мне нечего сказать вам, джентльмены. Я не могу помочь, потому что ничего не знаю. — Ничего. Очень общее слово. Слишком расплывчатое. — грустно заметил Пенгборн. Владелец такого количества книг наверняка знает хоть что-нибудь. Если вы интересуетесь, где найти, к примеру, ласточку весной, я тут же покажу нужную книгу. Но если вам любопытно, куда пропала чаша смерти... «Пропала?» — не совсем верное слово, — промурлыкал Пэнкборн. «Скорее была спрятана. И спрятала ее Джослин». «Возможно», — отозвался Люк. «А разве она тебе до сих пор не сказала, где именно?» «Она до сих пор не пришла в сознание», — сообщил Пэнкборн. «Валентин расстроен. Он очень ждал воссоединения с Джослин». Вряд ли она ответит на его чувство взаимностью. Пэнгборн хохотнул. «Ревнуешь, Грейнмарк? Похоже, твои чувства к Джослин изменились». Клэри изо всех сил сцепила пальцы, чтобы хоть как-то унять дрожь в руках. «Джослин? Неужели они говорят про маму?» «Я никогда не чувствовал к ней ничего особенного», — произнес Люк. Два сумеречных охотника, живущих в изгнании. Неудивительно, что мы сошлись. Пусть Валентин не тревожится. Я не собираюсь вставать между ним и Джослин. По-моему, он не встревожен. Скорее, любопытствует. Да и мы гадали, как вы, живы ли, сохранили ли человеческий облик или нет. И?» Люк вскинул брови. «Похоже, у тебя всё в порядке», — неохотно признал Пэнкборн. Он поставил статуэтку на полку. «Кажется, ещё ребёнок был. Девочка». Люк поражённо уставился на него. «Что?» «Не прикидывайся идиотом!» Сердито заворчал Блэквелл. «Эта стерва родила дочь. В спальне Джослин нашли фотографии». «А я-то думал, что вы о моих детях!» Невозмутимо перебил Люк. «Да, у неё имелась дочь, Клариса. Думаю, она сбежала. Валентин послал вас искать девчонку?» «Не нас». — проговорил Пэнгборн, Но он ищет. — А что, если обыскать твой дом? — добавил Блэквелл. — Я бы не советовал. Люк соскользнул со стола. Ни один мускул не дрогнул на его лице, однако в холодном взгляде Люка читалась угроза. — С чего вы взяли, что она до сих пор жива? — По-моему, Валентин послал пожирателей для зачистки. Стоит как следует накачать человека их ядом, и от бедняги лишь горстка пыли останется. «Пожиратель погиб», — ответил Пэнкборн. «Это и насторожила Валентина». «Валентина настораживает всё подряд», — парировал Люк. «Может, Джослин убила гада? Она вполне способна на такое». Блэквилл процедил сквозь зубы. «Может, и так». Люк пожал плечами. «Слушайте, я понятия не имею, где её дочь. Хуже того, я подозреваю, что девчонки нет в живых, иначе она обязательно дала бы о себе знать». В любом случае, девочка не опасна. Ей всего 15. Про Валентина она никогда не слышала и в демонов не верит. Пэнгборн фыркнул. «Счастливый ребёнок!» «Видимо, уже нет». Блэквилл вскинул брови. «А ты злишься, Люциан?» «Не злюсь, но начинаю раздражаться. Сколько можно повторять? Мне нет дела до планов Валентина. Я не дурак». «Правда?» — съязвил Блэквилл. Наконец-то сообразил, что своя шкура ближе к телу, Люциан. Раньше ты был не таким практичным. Ты ведь знаешь, как бы вскользь заметил Пэнкборн, что мы готовы обменять Джослин на чашу. Доставим прямо к тебе домой. Валентин даёт слово. Знаю, ответил Люк. Но мне это неинтересно. Я понятия не имею, где ваша драгоценная чаша и не хочу влезать в ваши дела. Хотя мы с Валентином враги, «Я его уважаю», — добавил он. «Валентин ни перед чем не остановится, и поэтому я намерен держаться от него подальше. Это же чудовище! Машина-убийца!» «Кто бы говорил!» — рявкнул Блэквелл. «Я смотрю, ты и правда решил уйти с дороги. Даже вещи собрал!» — проговорил Пенгборн, указывая длинным пальцем на застегнутую до половины сумку люка. «Уматываешь из города, Люциан?» Люк медленно кивнул. «Залягу на дно». «Мы можем и не пустить тебя», — заметил Блэквел. Люк улыбнулся, и его лицо мгновенно преобразилось. Люк, который раскачивал Клэри на качелях в парке и учил кататься на трехколесном велосипеде, исчез. В его глазах зажегся мрачный огонь. Он смотрел на собеседников с холодной злобой. Пэнкборн и Блэквел быстро переглянулись, И Пэнкборн повернулся к Люку. «Ты сообщишь нам, если что-нибудь всплывёт в памяти?» Люк всё ещё улыбался. «Первым делом!» Пэнгборн коротко кивнул. «Ну что ж, нам пора. Да хранит тебя ангел, Люциан!» «Ангел не хранит таких, как я!» Люк взял в руки сумку и застегнул на ней молнию. «Не смею больше вас задерживать, джентльмены!» Двое в мантиях накинули на лица капюшоны, и удалились. Вскоре за ними последовал и люк. На мгновение он замер у двери и оглядел комнату, словно собирался взять что-то ещё. Затем осторожно закрыл за собой дверь. Клэри стояла как вкопанная. Хлопнула входная дверь, приглушённо звякнули ключи и цепочка. Люк навесил замок. Перед глазами девушки по-прежнему стояло лицо люка. Как равнодушно он сказал, что его не интересует судьба Джослин. Она почувствовала руку на своём плече. «Клэри?» — это был Саймон. Он нерешительно, почти ласково спросил. «С тобой всё хорошо?» Клэри молча покачала головой. «Нет», — пронеслось у неё в голове. «Со мной всё плохо. Причём навсегда». «Конечно, с ней всё хорошо!» Послышался голос Джейса, холодный и жёсткий, как осколок льда. Молодой человек резко отодвинул ширму в сторону. «По крайней мере, мы узнали, кто послал демона к Джослин. Эти двое решили, что чаша смерти у неё». Клэри поджала губы. «Что за бред?» «Может, и бред». Присев на письменный стол, Джейс посмотрел на неё в упор. Клэри невольно застыла под пристальным взглядом, но ей ничего не удавалось прочесть в его потемневших глазах. «Ты когда-нибудь их видела?» «Нет», — она покачала головой. Кажется, Люциан знаком со своими гостями. Общались по-дружески. «А, по-моему, со скрытой враждебностью», — заметил Саймон. «Они не убили Люка только потому, что, по их мнению, он знает гораздо больше, чем говорит». «Допустим», — откликнулась Клэри. «Или просто не захотели убивать сумеречного охотника». Джейс засмеялся резко, почти злобно. У Клэри даже мурашки по коже пошли. «Сомневаюсь». Она посмотрела на него в упор. «Почему ты так говоришь? Ты знаком с ними?» Джейс перестал смеяться. «Знаком ли я с ними?» — повторил он. «Вроде того. Эта парочка убила моего отца».